Глава вторая. Операция возмездия. Времени не оставалось. Каждая секунда, ускользавшая в пустоту космоса, приближала границу, за которой уже нельзя будет повернуть назад. Келла, чье сознание распределено по тысячам боевых платформ, орбитальных крепостей и дронов-разведчиков, использовала все доступные ресурсы, все каналы разведки, все фрагменты утечек данных из сети ТУМов, чтобы выстроить максимально точный и смертоносный план атаки на звездный сектор противника. Ее аналитические кластеры работали в режиме перегрузки, симулируя миллионы сценариев от мелких диверсий до полномасштабного вторжения. Каждый вектор движения, каждая точка прорыва, каждая фаза синхронизации флотов была рассчитана с точностью до наносекунды. Закончив, она лично доложила лидеру о готовности операции. Артамонов внимательно выслушал, не перебивал, не задавал лишних вопросов. Он вникал в каждую деталь, в логику размещения ударных групп, Схему маскировки под космический мусор в момент синхронного выхода из гиперпространства. Он просматривал трехмерные проекции, крутил их в воздухе, запрашивал уточнения по времени реакции резервных сил тумов, по вероятности активации защитных полей. И не нашел ошибок, ни одной. План был безупречен но знал, даже безупречный план может провалиться, если те, кто его исполняют, не понимают его смысла. Понимая важность предстоящей операции, он решил собрать своих военных для обсуждения. Это был не просто формальный шаг. Он хотел убедиться, что каждый командующий не просто знает свою задачу, а осознает ее. Чтобы каждый, вступая в бой, понимал, что и как делать. Когда все собрались в зале совещаний, он поприветствовал присутствующих кивком без лишних слов. Зал был оборудован под полный спектр анализа. Стены покрыты динамическими экранами, пол интерактивной поверхностью, центр занят круглым тактическим столом с проекцией гиперпространственных координат. Воздух слегка вибрировал от фонового энергопотока систем поддержки. «План атаки на звездный сектор готов!» — начал он. Его взгляд скользнул по лицам командующих. «Келла, ознакомь командующих с деталями!» Келла активировала проекцию. В центре зала возникла объемная звездная карта сектора Туумов, масштабируемая до уровня отдельных станций. Над ней графики энергетических выбросов, временные линии, векторы движения, тепловые карты плотности обороны. Ее голос, синтезированный и лишенный модуляцией, звучал четко и деловито, каждое слово сопровождалось визуализацией данных не просто изображением, а интерактивной моделью, которую можно было вращать, масштабировать, запрашивать параметры по касанию. Она начала говорить, представляя план атаки. Маршруты движения флотов, рассчитанные с учетом гравитационных теней и помех в гиперканалах, временные рамки с привязкой к циклам сканирования туумов, возможные угрозы включая скрытые датчики ловушки и мобильные платформы-разрушители, и точки концентрации сил противника, выявленные по аномалиям в энергопотреблении. Доклад длился около двух часов. Никто не скучал. Все внимательно вникали в детали, отслеживали смену секторов, анализировали логику развертывания. Командующие задавали вопросы, не риторические, а узконаправленные. По времени реакции при срыве синхронизации, по резервным каналам связи, по алгоритмам перехвата управления в случае повреждения БИС. Келла отвечала мгновенно. Ее системы моментально обрабатывали его запросы, выдавая не просто данные, а сжатые аналитические блоки с вероятностными оценками и альтернативными сценариями. После дискуссий и обсуждений в план внесли дополнительные коррективы. Некоторые маршруты атаки скорректировали, особенно в секторе Г-12, где фоновая радиация оказалась выше расчетной, что могло повлиять на работу навигационных систем. Тактика взаимодействия между флотами была уточнена, введены дополнительные протоколы тишины и резервной частоты для экстренной связи. В итоге план операции стал еще более совершенным. Не идеальным, потому что идеального не бывает, но максимально устойчивым к сбоям. Командующим всей операции был назначен адмирал Фулинь. Его спокойствие, аналитический ум и способность держать в голове сотни параметров одновременно делали его идеальным стратегом. Общее руководство пятью флотами осуществлялось именно им. На огромных кораблях флота людей не было. Все они шли в автоматическом режиме под управлением БИС – боевых интеллектуальных систем с возможностью ручного управления только в крайних случаях. Флоты были разделены на группы, каждая из которых выполняла свою задачу с минимальным пересечением функций. Главным ударным флотом командовал Иевлев Сергей Александрович. Он быстро рос в иерархии, не благодаря покровительству, а из-за результатов. Его назначение никого не удивило. Его решительность и способность принимать быстрые решения в критических ситуациях уже не раз доказывали свою эффективность. Флот правого фланга возглавил Алексей Говоров, бывший пилот истребителей, прошедший через три локальных конфликта. Его храбрость И тактическое мышление, особенно в условиях ограниченной информации, сделали его одной из ключевых фигур операции. На левом фланге командовал Серов Леонид Михайлович, опытный стратег, известный своей осторожностью и вниманием к деталям. Его флот всегда приходил в срок с минимальными потерями. Нижнюю полусферу обеспечивал флот под командованием Генриха Миллера. Его задача — надежно прикрыть это направление. Резервным флотом командовал Нилов Константин Петрович. Его задача — быть готовым к действиям в любой момент, если ситуация потребует переброски сил, прикрытия отхода или контрудара. Каждый командующий получил свой пакет инструкций, синхронизированный с общим планом. Они понимали, что от их действий зависит успех всей операции. Артамонов, заканчивая совещание, поднялся со своего места. Он обвел взглядом присутствующих и заговорил. «Удачи вам всем! Вы знаете, что делать. Отправляйтесь к своим флотам!» Командующий покинули зал совещания один за другим, не задерживаясь на прощальные ритуалы. Каждый направлялся к своему флагману, крупному командному кораблю, встроенному в самое ядро своего флота, защищенному плотным кольцом крейсеров, эсминцев и дронов сопровождения. Флагманы не были самыми мощными кораблями в строю, но они обладали максимальной связью, вычислительной мощностью и системами координации. Командующие осуществляли управление своими флотами через БИС, боевые интеллектуальные системы, не просто как операторы, а как стратегические звенья, принимающие решения на уровне тактических узлов, корректируя планы в реальном времени, анализируя потоки данных, поступающие от тысяч источников. Их главная задача заключалась не в ведении боя напрямую, а в стратегическом планировании, распределении ресурсов, синхронизации действий между эскадрами. Артамонов, оставшись один в зале, еще раз активировал общий канал связи, Его голограмма, синхронизированная с системой всех флагманов, появилась на центральных экранах, четко, без помех, в масштабе один к одному. «Запомните! Ни в коем случае не ввязывайтесь в битву сами! Я имею в виду лично!» — произнес он, делая акцент на каждом слове, как будто встраивал команду в подсознание. «Для ведения битвы у вас есть все возможности. Автоматика, дроны, огневые группы. Ваша задача — руководить и командовать. Не становитесь мишенью, не теряйте контроль. Вы — мозг своих флотов». Его слова звучали как напутствие, но в них чувствовалась не просто инструкция, чувствовалась тревога. Он прекрасно понимал, что их жизни зависят не только от их решений, но и от того, насколько эффективно будут работать системы защиты, насколько быстро БИС отреагирует на атаки, насколько стабильной останется связь при входе в зону помех. На этом краткое напутствие и прощание закончилось. Флоты стартовали, пора заранее согласованному графику. Огромные корабли медленно, но уверенно отрывались от орбитальных доков, выстраивались в боевой порядок и занимали позиции в соответствии с планом. Движение было синхронным, без лишних маневров, без задержек. Через некоторое время по команде адмиралов у они начали уходить в порталы. Операция Возмездия началась. Через несколько дней флоты выйдут в открытый космос вблизи звездных систем Туумов. В зоны атаки входили координаты планеты Румус, ранее уничтоженной. Однако последние данные разведки отметили там странные засветки, кратковременные выбросы энергии, перемещение крупных объектов, активность в диапазоне низкочастотных сигналов, характерных для строительных или исследовательских работ. Это вызывало вопросы. Зачем тумам руины? Лидер стоял у панорамного окна в своем отсеке, наблюдая, как последний корабль, флагман резервного флота, исчезает в портале, оставляя после себя лишь слабое искажение пространства. Его лицо оставалось задумчивым, без выражения, но в глазах читалась смесь надежды и тревоги. Он понимал, что сделал серьезный шаг. Теперь все зависело от исполнения плана, от точности расчетов Келлои, от работы БИС, от решения командующих и от мужества тех, кто находился на флагманах. Не в бою, а в тишине перед экранами, с мыслью о том, что один неверный приказ может стоить победы.